И кто стал бы его винить? Инспектор обнаружил его в темном конце дальней комнаты, где все остальные белые столы и серые плюшевые стулья пустовали. Лишь пара престарелых туристок оккупировала столик у самой двери, медленно попивая чай. Хайнс смотрел на большой бокал Бренди, стоящий перед ним, но не пил. Вокруг клубился табачный дым и он прикуривал дрожащими руками очередную сигарету. Его лицо все еще было мертвенно-бледным. — Могу я? — инспектор сел напротив. Двое мужчин смотрели друг на друга с минуту, потом лицо Хайнса внезапно багрово вспыхнуло. — Надеюсь, вы не воображаете, будто я? «Нет, — Нет-нет, не на минуту. Ханс попытался отхлебнуть глоток Бренди. Говоря по правде, меня отошнит. То, что она попыталась это сделать, я, в общем, могу понять. Вы, наверное, слышали о подобных случаях? Она странная, гораздо более странная, чем готова признать Оливия. Но сейчас? Совершить такое сейчас, когда... Это бесчувственно. Хотя, думаю, при вашей работе вы постоянно сталкиваетесь с необычными вещами. Да, приходится но не могу сказать, что понимаю, о чем вы. — Как думаете, что она хотела? — Она хотела затащить меня в постель. Это очевидно. В постель своей матери, если уж быть точным. А это еще хуже. — Инспектор. Она выбросила из комнаты матери все, вплоть до личных бумаг, выкинула немало ее вещей, продала, правда, со созвенениями ее украшения. «Боже мой!» — я обнаружил даже собранный на вынос мешок для мусора с ее любимыми записями. «Она охоронит Оливию заживо! Она просто чудовище! Вы знаете, что она уволила служанку?» «Да, заниматься таким огромным домом сложно. Господи, да Сильвия не занималась домом! Она милая девочка, и все, что она делала, это присматривала за Оливией» особенно когда меня не было. Заботилась об одежде, готовила кофе по утрам, горячее питье вечером, ухаживала за ней, когда она простужалась, массировала шею, когда она слишком много работала и уставала. Есть еще прислуга, убирающая в доме, и приходящая кухарка, местная женщина, которая целую вечность работает в этой семье. Сильвия привыкла прислуживать за столом. Ей это нравилось, но она делала это не слишком умело, бедняжка. Оливия всегда относилась к ней как к дочери, и я не однажды слышал, как Сильвия по ошибке называла Оливию мама. Не сомневаюсь, что Катерина ненавидела ее за это. Поэтому сейчас она ее вышвырнула, А палацо Буна Монти получил взамен швейцара, как и положено приличному дворцу. И запертые двери. Да, понимаю. Инспектор вспомнил, как она часто повторяла. «Должно быть, ее уже нет в живых». А он бормотал в ответ что-то, по его мнению, успокаивающее. «Так вот, значит, почему. Она хочет завладеть всем вниманием, которое получала ее мать, а затащить вас в постель — это окончательно ее добить». «Неплохо бы еще понять, зачем ей необходимо мое присутствие». «Да уж, спрашиваете, зачем ей это понадобилось?» «У нее какой-то собственный план. Но никто этого не понимает. Катерина считает, что никто никогда не обращал на нее никакого внимания. А бедная Оливия всегда из кожи вон лезла, стараясь ей помочь».